Глава 7 Через сектор бешеных. Тейнер включил защитное поле, надежно укрывшее челнок от любых попыток проникновения извне. «Запомните код», — Тейнер показал миниатюрный размером с брелок пульт, на светофом табло которого горела комбинация из шести цифр и четырех букв. «Дублирующий пульт» имеется у каждого из вас. Стинов указал направление, идти следовало в сторону расположенных неподалеку построек. Закинув францы со снаряжением за спины, люди начали свой путь. Пройдя между строениями, люди вышли к площадке, на краю которой была установлена невысокая металлическая конструкция, служившая когда-то опорой подъемного устройства. Рядом с ней в полу находился люк с заваренными швами. Для того, чтобы открыть люк с помощью плазменного резака, потребовалось чуть больше двух минут. Подняв крышку люка, Штайнер заглянул вниз. Под ним был широкий квадратный колодец глубиной около 20 метров. Источник света расположенный где-то в стороне, едва рассеивал мрак на дне. Вдоль одной стены колодца тянулись рельсы подъемника. В противоположную стену были вбиты скобы, служившие для подъема и спуска людей. — Как будто все тихо, — сказал Штайнер, поднимаясь на ноги. Первым вниз спустился Стинов. Вдохнув вонь, царившую в секторе бешеных, он недовольно поморщился и быстро осмотрелся по сторонам. Колодец находился в тупике, прямо напротив шахты заброшенного лифта с выбитыми дверями. Чтобы бешеные не могли беспрепятственно спускаться вниз, в другие сектора, все шахты лифтов были заблокированы на нижнем уровне сектора Ньютона. Но это к тому же была до самых дверей забитым мусором и обрезками металлического лома, о том, чтобы попытаться добраться по ней до сектора Паскаля, не могло быть и речи. Грязный замусоренный проход, ведущий в сторону от лифта, тянулся довольно далеко. Точно определить его протяженность было невозможно, Большинство осветительных панелей на потолке были разбиты или не работали, и дальний конец коридора тонул во мраке. Рядом со Стиновым спрыгнул на пол Тейнер. «Ну как?» — шепотом спросил он. «Мы находимся в одном из боковых проходов», — так же тихо ответил Стинов. «Чтобы найти шахту лифта, по которой можно добраться до сектора Паскаля, «Нам нужно выйти в центральный проход». «Ну иванища, зажав нос двумя пальцами, просипел вылезший из колодца Борщевский. «Бешеные живут в секторе, зараженном после взрыва предприятия по переработке пластмасс», — сказал Стинов. «Тут уж не до гигиены». — Надо взять пробы воздуха для анализа, чтобы потом определить способ дезактивации сектора, — сказала Ирина и начала снимать с плеч ранец. — Не сейчас, — остановил ее Стинов. — Но это моя работа, — попыталась возразить женщина. — Он прав, — поддержал Стинова Тейнер. — Сначала надо добраться до безопасного места. Последним спустился с крыши Штайнер задержавшийся, чтобы снова заварить крышку люка изнутри. «Двигаемся быстро», — предупредил Стинов. «Что бы ни случилось, не останавливайтесь. Оружие держите наготове «А что может случиться?» — спросил, вынимая нож бочков. Стинов посмотрел на него, как на младенца, лепечущего нечто невнятное, и, ничего не ответив, двинулся вперед по проходу. Стены корпусов, вдоль которых они шли, были заляпаны какой-то бурой грязью, а местами закопчены и покороблены огнем. Окна все до единого были выбиты. Двери либо вовсе отсутствовали, либо наполовину вываливались из стенных проемов. «Не дергайся!» осадил Тейнер Борщевского, который не шел, а прыгал с места на место, стараясь не вляпаться в грязь или лужу с нечистотами. «Так грязь же!» — начал было оправдываться тот, но в этот момент шедший впереди Стинов, предостерегающе вскинул руку. Остановившись на перекрестке с центральным проходом сектора, Стинов осторожно выглянул за угол. «Метров в двадцати!» От того места, где он находился, сидели на перевернутых ящиках трое бешеных. На всех троих были широченные штаны ярких, режущих взгляд цветов. Двое имели еще и короткие кожаные жилеты. Третий был по пояс голым, но зато шею его трижды обхватывала, а затем свисала вниз до пупка толстая витая цепь. У одного из бешеных в руках была литровая пластиковая бутылка, наполовину заполненная какой-то мутной жидкостью. Запрокинув голову, он сунул горлышко в рот и громко, булькая, принялся пить. Двое других жадными взглядами следили за тем, как из бутылки быстро исчезает ее содержимое. Наконец тот, что с цепью на шее, не выдержал. Ударив пившего кулаком в живот, он вырвал у него бутылку и мгновенно припал к ней сам. Обиженный, злобно ощерился и схватился за дубинку, но третий, бешеный, перехватил его занесенную руку. «Кончай! Кончай! Кончай!» — монотонно забубнил он, точно автомат, не знающий других слов. Синов сделал шаг назад и прижался спиной к стене. «Бешеные!» — одними губами произнес он. Горит скрипнул зубами. Морвуд потер пальцем непроизвольно дернувшийся угол левого глаза. «Что теперь?» — шепотом спросила Ирина. «Будем искать обходной путь?» «Обходного пути нет», — ответил Стинов. «Это сектор бешеных, и наткнуться на них можно где угодно». Нам повезло, что этих только трое. Стинов достал из кармана три сюрикена. Остальные тоже потянулись за оружием. «Подстрахуй меня, Карл», — сказал Стинов Тейнеру. «Что ты собираешься делать?» — спросил тот. «Хочу попросить бешеных указать нам верный путь», — усмехнулся Стинов. Тейнеру его шутка не понравилась. Он хотел было что-то сказать... Но Стинов, не дожидаясь его реплики, вышел за угол и побежал в сторону бешеных. Бешеные заметили бегущего на них человека, когда между ними оставалось не более десяти метров. Двое из них, схватившись за оружие, вскочили на ноги. Третий тоже попытался подняться, но оступившись, снова упал на ящик, на котором сидел. На бегу, Стинов выбросил руку вперед и один за другим резким кистевым движением бросил в противника все три сюрикена. Одному бешеному сюрикен впился в горло, и он, захрипев, упал на грязную мостовую. Второму вонзился в плечо. Третьему, тому, что был с цепью на шее, лишь слегка оцарапал щеку.